Следующий день. Метро Третьяковская. «Пап, а может, все же не стоит?» – в сотый раз пробурчал Алексей. «Тебе самому-то не надоело, что тебя постоянно избивают?» – устало спросил Селин-старший. «Да и недавнее происшествие показало, что в наше время без навыков самообороны никуда». Он оборвал себя на полуслове поняв, что зря коснулся этой темы. «А еще психолог, блин!» Они поднимались на вяло плетущемся эскалаторе, перекидываясь ленивыми фразами. Несмотря на то, что время приближалось к полудню, оба представителя семейства Селинах смотрели на мир покрасневшими от недосыпа глазами. Сказывались события позапрошлой ночи, да и утро выдалось не слишком приятным. Маргарита Селина устроила настоящую истерику, узнав о том, что ее сын будет заниматься мордобитием отец потратил на споры и уговоры не меньше двух часов но в результате добился своего все таки спорить с психологом гиблое дело ты же сам всегда говорил что силой ничего решить нельзя напомнил алексей решить нет а вот предотвратить вполне и хватит уже об этом всю оставшуюся дорогу до таинственного дадзё они прошли молча неизвестно о чем думал отец А вот Алексей погрузился в глубокие размышления на извечную тему «Кто виноват?». По всему выходило, что кроме себя винить больше некого. Настроение сей факт уж точно не повышал. Конечно же, заставший в подростковом возрасте появление в России, а тогда еще СССР, знаменитого карате, селен старший решил отвезти сына именно на этот вид единоборств. Он еще помнил те времена, когда карате запрещали и группа единомышленников собирались в подвалах и изучали движения по привезенным из-за границы книжкам и совсем уж редким учебным видеокассетам. Это все, что смог выведать у отца Алексей за время поездки. Вот и стальной кулак. Селин-старший гордо указал на вывеску, довольно приличных размеров, выполненную в восточном стиле. Алексей с тоской посмотрел на невысокое строение, отдаленно напоминающее то ли котельную, то ли большой гараж. Конечно, выглядело здание весьма неплохо, да и огромная вывеска уже говорила о многом. Обычно школы боевых искусств ютятся в школьных спортивных залах или подвалах, а тут такие хоромы. Собственно, теперь у Алексея было только два предположения относительно этой секции первое Это зал принадлежит одной из федераций и второе. Ну, просто у какого-то любителя каратэ нашлись деньги на хорошую тренировочную базу. «Стальной кулак? Они с кастетами, что ли, дерутся?» – вяло пошутил Алексей. «Увидишь», – отмахнулся отец и открыл тяжелую входную дверь, пропуская сына вперед. «Сколько понтов!» – тут же определил Алексей, едва глянув на открывшееся его глазам помещение. Нет, это был еще не спортивный зал, а лишь короткий коридор с парой застекленных шкафов по сторонам да хлипенькой дверью в конце. Естественно, в шкафах пылились многочисленные кубки и фигурки спортсменов, а стены были увешаны разноцветными вымпелами и грамотами. «Кузницы чемпионов!» – тихо фыркнул Алексей. «Именно так!» не среагировал на шутку отец. Алексей тяжело вздохнул. Похоже, папаша настроен серьезно. «Посиди здесь, пока я поговорю с тренером», попросил отец и вошел в зал. Через приоткрытую дверь Алексей успел увидеть покрытый татами пол и тренирующихся людей. Судя по покрою кимоно, это действительно было каратэ. Воспользовавшись свободным временем, Алексей быстренько прошелся вдоль стеллажей, изучив стоящие на полках призы и прочитал несколько висящих на стене грамот. Тексты на красочных бумажках сообщали о том, что в секции практикуется достаточно редкий стиль каратэдо коннадзюку. Алексей понятия не имел, в чем именно его особенность, но помнил, что он возник относительно недавно. Не то чтобы Алексей следил за развитием всевозможных боевых искусств, просто исправно читал новости на тематических форумах и имел неплохую память. Что ж, либо кто-то просто решил выпендриться, выбрав малоизвестные названия, либо здесь занимаются действительно серьезные люди. Все-таки единственный филиал нового стиля – это большая ответственность. Нужно не только быстро и грамотно готовить новичков, но и набирать статус на соревнованиях. Кстати, судя по количеству грамот, хозяева зала справлялись с этой задачей просто блестяще алексей усмехнулся или это поработал их струйный принтер более подробно изучить грамоты он не успел дверь открылась и в коридоре появился отец в компании молодого человека в белом кимоно алексей знакомься это сергей хм, синий пояс подметил алексей пожимая протянутую руку Судя по возрасту, вряд ли это друг отца. Скорее, какой-нибудь старший ученик, ведущий группу новичков. Но от телосложения ничего. Мужик действительно здоров. Вот только нет в нем того, что позволило бы назвать его таким весомым словом, как учитель. Разве что младший тренер. Но с боевым искусством это тоже как-то не очень сочетается. Нет, Сергей он и есть Сергей. Мужчина покровительственно улыбнулся. «Я покажу тебе здесь все и расскажу о нашей школе». «А это может быть действительно интересно и забавно. Главное не подать в виду, что разбираешься в боевых искусствах, лучше собеседника». «Ты останься здесь, посмотри, как они тренируются». Отец похлопал Алексея по плечу. А «Я, пожалуй, поеду. Мы подумывали сегодня на дачу смотаться». Разумеется, ни одни нормальные родители не стали бы оставлять дома сына, у которого недавно погиб друг. Но отец-психолог наверняка сказал жене что-то вроде «Мы должны вести себя так, будто ничего не произошло», чтобы не заострять его внимание на трагедии. И вот они уже едут отдыхать на дачу. Впрочем, Алексею это было только на руку. Можно без особых проблем и лишних вопросов смыться из дома на выступление в клубе. «Конечно!» – с облегчением кивнул он. «Узнай расписание занятий и все остальные подробности», – коротко проинструктировал селен старший «А потом обязательно позвони маме, чтобы она не волновалась». «Хорошо», – покладисто ответил Алексей и поймал насмешливый взгляд Сергея. В глазах тренера явственно читалось превосходство, смешанное с презрением. «Подумаешь маме позвонить?» – раздраженно подумал Алексей как будто этот парень сам настолько суров что родителям не звонит и ест ржавые гвозди на завтрак ну что пойдем в зал посмотришь как у нас проходят тренировки предложил сергей когда закрылась дверь заселенным старшим конечно кивнул алексей отец уехал и ему сразу стало гораздо спокойнее дадзио стальной кулак представляла собой самый обычный спортивный зал с тщательно укрытым матами полом. Хотя, какими матами? Конечно же, татами. Это же дадзё. Правда, вряд ли они были сделаны из традиционной для Японии рисовой соломы. КИЯ! Дружный крик принадлежал молодым людям в кимоно, отрабатывающим какое-то като. Алексей поморщился. Ну какое нафиг кия? На самом деле, этот крик звучит как ки-ай. И имеет глубокий внутренний смысл. Слово ки-ай состоит из двух иероглифов – ки и ай. Первое означает энергию, волю, а второе – средоточие, объединение. Азиаты с древних времен считали, что звук обладает магическим действием. Уникальное искусство ки-ай заключалось не в звуке, как таковом, а в проведении энергии к предполагаемой цели через звук посредством человеческого голоса Сенсейч как-то даже демонстрировал нечто подобное, остановив атаку Кости. Хотя, может, тот просто испугался, не слишком-то и громкого крика. Эх, провести, что ли, разъяснительную беседу с этими ребятами? Нет, не поймут-с. Кстати, судя по контингенту учеников, Алексей попал на тренировку к основной группе. По крайней мере, возраст учеников варьировался в пределах 20-25 лет. Насколько знал Селин, во всех нормальных секциях было несколько групп. Детская, взрослая и основная, молодежная. «Присаживайся», – предложил Сергей, и Алексей послушно устроился на скамейке рядом со входом. «Посмотрим, что они могут». Как правило, если в какой-либо секции появляется новичок, для него делают показательную максимально тяжелую тренировку, чтобы сразу определить, выдержит ли он нагрузку. Ну а поскольку в данном случае новичок не принимает участие в тренировке, сейчас начнется самая обычная показуха. То, что обычно демонстрируют на всяких публичных выступлениях. Постановочные спарринги, разбивание об голову ненужных предметов и красивые, но в сущности бесполезные ката. «Заканчивайте ката и переходим к парной работе», – скомандовал Сергей. Алексей усмехнулся. «Похоже, я оказался прав». Он устроился поудобнее и приготовился смотреть показательные бои. Что ж, ребята его не разочаровали. Сначала ученики отрабатывали друг на друге обычные связки ударов, а потом надели шлемы и перчатки. Вот тут началось настоящее месиво. Адепты боевых искусств тут же забыли все те движения, что повторяли всего пару минут назад и начали мутузить друг друга почем зря. Смех, да и только. Алексей честно пытался сдерживать и смешки, и первые минут пять у него это даже неплохо получалось. Но когда в учебном спарринге начал участвовать и сам Сергей, великий носитель синего пояса, он все-таки сдался. Уж слишком глупо смотрятся эти учебные бои. Несколько учеников против одного учителя. Довольно логичная разница в уровнях владения боевыми искусствами превращала учебный бой в банальное избиение младенцев. И еще, судя по самодовольному выражению лица этого Сергея, он явно получал удовольствие от процесса. А это уже откровенно гадкое зрелище. Едва Сергей в очередной раз раскидал нападавших на него учеников, Алекс поднялся со скамейки и с кривой ухмылкой заявил. «Ладно, спасибо за показанное представление. Пойду я, пожалуй». Сергей снял шлем и утер пот с лица. «Ну, то есть тренировку» неохотно поправился Алексей. И откуда вам не столько политкорректности? «Сперва нужно записаться», – напомнил Сергей. «Зачем?» – искренне удивился Алексей. «Я не собираюсь заниматься в вашей группе». «Неужели не понравилось?» По группе учеников пронеслась серия смешков, вынудив его остановиться на полпути к выходу, обернуться и вынести суровый вердикт. «Занятие здесь бесполезная трата времени». Сергей нахмурился. «Да, тренировки жесткие. Но зато в экстремальной ситуации ты сможешь защитить себя и своих близких». «Защитить? С помощью этого?» Алекс сжал кулаки. «Если даже я после почти 13 лет тренировок с действительно стоящим учителем не смог защитить своего друга, куда вы-то лезете со своим бездарным карате «С такими навыками вы никогда не сможете защитить своих близких», сказал, как выплюнул Алексей. «Вам нечему меня научить». Один из учеников сделал шаг вперед. «Я не понял, ты что, считаешь себя лучше нас, что ли?» Алекс рассмеялся. «Конечно, лучше вас всех вместе взятых». Сергей положил руку на плечо ученику. «Спокойно». И насмешливо посмотрел на Алексея значит ты запросто сможешь побить меня не напрягаясь похоже сергей не любил попусту тратить время на разговоры он напал уверенно и неторопливо явно показывая свое превосходство быстро приблизился к алексу и провел бросок со страховкой все еще не желая вредить странному парню алекс позволил себе уронить заставив каратиста окончательно потерять деятельность и нанес короткий удар локтем в висок Ученики так и не поняли, что произошло, но факт оставался фактом. Их учитель лежал на полу без сознания, а нахальный гость хидно посмеивался. Кто следующий? Любой нормальный учитель боевых искусств вам скажет. В случае драки с несколькими противниками, оптимальная тактика – прорваться через самое слабое звено и бежать. Остальное – абсолютно лишняя бравада и простой идиотизм. Слишком многое в такой драке ложится на плечи теории вероятности. Один случайно пропущенный удар, и тебя превратят в отбивную. Алекс отлично это знал, но здесь был совсем другой случай. Во-первых, он напал сам. Во-вторых, противники не использовали никакого оружия. И в-третьих, это были люди, занимающиеся единоборствами. Каждый из них верил в свою силу и превосходство. Поэтому нападать по несколько человек они просто не станут. А если и попытаются, вряд ли их этому учили, а духа стаи уличных хищников в этих комнатных собачках нет. Значит, было еще и четвертое обстоятельство. Уровень подготовки Алекса значительно превосходил даже только что уложенного тренера. Все произошло в точности так, как и предполагал Алекс. «Ах ты!» С совершенно не японским криком на него напал один из самых молодых учеников, И Алекс тут же понял, что польстил этой группе, назвав ее основной – новички. О низком уровне подготовки нападавшего на него молодого человека говорило буквально каждое его движение, а также нелепая попытка добавить себе уверенности с помощью глупого кия. Сенсеич, кстати, говорил, что этот звук в подобном исполнении изначально неправилен. Во всех видах спорта учат тому, что выдох должен быть свободным. Препятствие выходу воздуха из легких путем сжатия диафрагмы вредит им. Именно поэтому в китайских боевых практиках чаще можно услышать звук хэ, как наиболее близкий к обычному выдоху. И именно поэтому правильное звучание ки-ай разительно отличается от глупого русского кия. Но все эти размышления проходили где-то на краю сознания, а основная часть внимания была отдана на слежение за общей ситуацией. Тело же тем временем реагировало на полном автомате. Жесткий блок прямого удара рукой и тут же по ходу движения удар под колено, чтобы опустить голову противника на уровень груди. Удар локтем в лицо завершает едва начавшийся бой. Опять же, в идеале, при бою с таким количеством противников, каждое движение должно быть добивающим. Один противник – один удар, отправляющий его к праотцам или в нокдаун. Алекс же нерационально израсходовал целых три движения, стараясь обойти без членовредительства «Следующий?» – спокойно спросил он, сделав шаг в сторону неподвижно лежащего противника. И началось избиение. Иначе это назвать было нельзя. Ученики нападали по одному, по двое, по трое, мешая друг другу, путаясь под ногами, помогая скорее своему противнику. И Алекс успешно пользовался этим. Собственно, он вообще пользовался всем, чем только можно. Спустя пару минут на полу лежало не меньше десяти человек, а остальные в нерешительности сгрудились у стены, не решаясь нападать на Алекса. «Ну же!» – насмешливо предложил он. «Покажите мне свое умение! Как вы будете защищать своих близких?» Он наступил на руку, пытавшемуся подняться с пола парню, заставив того вскрикнуть от боли. «Не вижу былой уверенности!» Вот она, ваша экстремальная ситуация. «Ублюдок!» – вскричал один из учеников, но напасть все же не решился. Алекс пожал плечами. «В реальной жизни вы бы все уже были мертвы». «Ты тоже!» – раздался тихий голос возле самого уха Алекса. Он резко обернулся. Невысокий коренастый мужчина стоял буквально в шаге от него и с интересом оглядывал небольшой разгром учиненной взбесившимся парнем. Уже это было довольно странно, потому что Алекс готов был поклясться, что слышал его голос рядом с ухом и даже чувствовал его дыхание. С первого же взгляда Алекс сразу узнал мужчине, хозяина зала, даже под спортивной ветровкой отлично угадывались чудовищного размера грудные мышцы и толстенные будто ветви многовекового дуба, ручище. Жесткое, будто вырубленное все из того же дуба лицо прорезало трещина. Широкая, неожиданно добродушная улыбка. «Видимо, ты селен младший Алекс молча кивнул. «И Витька еще жаловался, что тебя избивают в школе?» Ярость отступила, уступив место осознанию. «Запалился!» «Учитель, этот псих напал на нас!» нестройным хором возопили оставшиеся на ногах парни. «Нужно вызвать милицию!» Мужчина обвел взглядом валяющихся по всему полу в самых неожиданных позах учеников. «Ну, без милиции муж как-нибудь обойдемся. А вот что касается тебя...» Он пристально посмотрел в глаза Алексу. Ярость прошла, и теперь Алексу очень захотелось сказать что-то вроде детского. Они первые начали, но он все же сдержался. «А что я?» Он развел руками. «Я считаю, что первая тренировка прошла очень даже неплохо. Ученики бросились поднимать своих друзей, явно почувствовав себя в безопасности с приходом учителя. «Несомненно», — хмыкнул мужчина, неторопливо расшнуровывая кроссовки. «Вот только она еще не закончилась». «Если я его сейчас побью, он точно отцу нажалуется», — обреченно подумал Алекс, но произнес совсем другое. «Как вам угодно». Конечно, он понял, что перед ним не такой простой противник, как псевдоучитель Сергей. Этот мужчина наверняка покажет гораздо более высокий уровень владения каратэ. Но сможет ли он противостоять человеку, посвятившему себя боевым искусством с самого детства? Размышления Алекса были прерваны самым неожиданным образом – нокдауном. Он даже не понял, как это произошло. В доли секунды потребовались учителю «Стального кулака», чтобы преодолеть короткое расстояние и ударить Алекса так быстро, что он даже не успел среагировать. Бред какой-то. Он сидел на пятой точке и озадаченно мотал головой. «Упал, бедняжка?» – с усмешкой спросил мужчина. «Как он успел так быстро?» Алекс ударил кулаком по полу и вскочил на ноги. Слегка пошатнулся, но устоял. «Воспользовался тем, что я отвлекся?» «Конечно». Не стал спорить учитель. Считай, что так и есть. Ах ты! Удар Алекса не был неожиданным. Он должен был лишь прощупать противника, но вместо этого неожиданно легко достиг цели. Прямой в челюсть. Костяшки отдались острой болью, будто он ударил не человека, а бетонную стену. Несмотря на все уроки Сэнсэйча, Алекс вновь позволил себе секунду удивления, и этого вполне хватило его противнику. Захват. Короткое движение кистью, и Алекс вынужденно уходит в кувырок, спасая руку. «Ты воспользовался моей слабостью после падения!» – зло выкрикнул он. И вновь атаковал. «Конечно!» – опять согласился учитель. «А сейчас?» Он легко увернулся от удара, вновь перехватил руку Алекса и взял кисть на излом Тихий хруст оповестил всех зрителей и учителя о том, что он получил серьезную травму. «Как бы не так!» Сенсей всегда говорил, что нужно выломать себе суставы еще на тренировках, чтобы потом их не выломал противник. Поэтому хруст, хоть и говорил о недовольстве сустава столь некрасивым обращением, но ни о какой травме и речи не шло. Не почувствовав нужной отдачи от связок, учитель усилил нажим, но Алекс уже успел контратаковать и вырваться из цепких пальцев. Зато ему пришлось пропустить удар ноги, пришедший точно сверху и угодивший ровнёхонько в макушку. Теперь я воспользовался твоей невнимательностью. В следующий раз воспользуюсь еще каким-нибудь недостатком. На этом и строится тактика боя. Неужели тебя не учили этому? Тоже мне умник, раздраженно подумал Алекс. Да нам постоянно этой тактикой мозги пудрили. В то время как в нормальных школах боевых искусств изучали удары и техники, нас заставляли медитировать и слушать многочисленные лекции обо всем и ни о чем с вкраплениями цитат из искусство войны Суньцзы» и ряда менее известных, но не менее полезных книг. Хорошо, хоть общей физической подготовкой всегда серьезно занимались. И вообще, как он смеет намекать на несостоятельность Сэнсэича как к учителя? «Да пошел ты!» – зло рявкнул Алекс. Он дернулся вперед, намереваясь размазать здоровяка тонким слоем по поматом, но вовремя одумался. Злость не слишком хороший советчик в бою с таким опасным противником. Лучше вспомнить Суньзы. Война – это путь обмана. Значит, нужно ввести его в заблуждение. Алекс напал совершенно открыто, старательно делая вид, будто ослеплен яростью. Однако на самом деле он лишь ждал удачного момента для нанесения одного точного удара. Приходилось тщательно следить за собой, не позволяя противнику в полной мере воспользоваться мнимым приступом ярости. Малейшее промедление грозило очередным заломом, который мог закончить поединок вывихнутым суставом, а то и переломом. Но по непонятной причине противник не поддался на провокацию и продолжил работать с неторопливой и грациозной точностью. Ни одного лишнего движения, ни единого послабления. У Алекса возникло странное ощущение, будто у его противника уровень владения боевыми искусствами близок к уровню Сенсейча. Несколько секунд длился быстрый обмен ударами, но долго Алекс не продержался. Его внимание ослабло всего на миг, и этого с лихвой хватило учителю карате, чтобы нанести один единственный точный удар. Алекс хотел бы верить, что это сказалась усталость, а не сила полученного им удара. Потеря сознания. Какой позор! Именно об этом думал Алекс, когда открыл глаза и узрел зеленый потолок. Очнулся. Угу, буркнул он, аккуратно приподнимаясь на локте. Как ни странно, движения давались довольно легко. Он даже смог встать на ноги и не покачнуться. Зал был совершенно пуст. Э, где все? слабо удивился Алекс. Разошлись по домам, пожал плечами учитель каратэ. Алекс посмотрел на совершенно расслабленного мужчину и логично предположил, что продолжения боя не будет. И надолго я отрубился. лежал полчасика, отдохнул. А, ну да. Повисла тягучая пауза. Кхм. неловко откашлялся Алекс. Ну, я пойду, что ли? Я так понимаю, извиняться ты не собираешься, усмехнулся мужчина. С чего бы, удивился Алекс. Я пришел на тренировку. Он помассировал шею и очень даже неплохо размялся мужчина улыбнулся еще шире похоже витя не знает о выдающихся способностях своего сына в области боевых искусств иначе зачем бы ему вести тебя сюда тоже мне выдающиеся раздраженно подумал алекс который день меня лупит и в хвост и в гриву это становится не слишком приятной традицией и что тут ответить не знает чему заставлять родители нервничать «Тоже верно», – легко согласился мужчина. «Вот когда мы с твоим отцом только начинали заниматься каратэ». «С моим отцом?» – искренне удивился Алекс. «Он занимался каратэ?» «Как насчет того, чтобы выпить зеленого чаю с человеком, только что отправившим тебя в нокаут?» – ответил вопросом на вопрос учитель каратэ. Алекс пожал плечами. «Почему бы и нет?» Местная тренерская представляла собой небольшую коморку, добрую половину которой занимали открытые ящики со всевозможным снаряжением для единоборств. Перчатками, шлемами, лапами для отработки ударов, резиновыми ножами и обмотанными мягкой тканью палками. Для Алекса просто не могло быть более уютной обстановки, чем это. Небольшой столик посередине помещения был заставлен небольшими глиняными чашечками из типичного набора для церемонии чаепития. Похоже, распитие зелёного чая после тренировки практиковалось не только в клубе «Рыжий дракон». Алекс плюхнулся на ближайший стул, а Александр, так представился учитель по карате, включил электрический чайник и сел напротив. «Итак, где же ты научился так неплохо драться?» «Неплохо?» Алекс тихо скрипнул зубами. «Скажи ты мне это дней пять назад, и я рассмеялся бы тебе в лицо. До этой недели он искренне считал, что владеет боевыми искусствами на достаточно высоком уровне. Участие в многочисленных спаррингах, уличные потасовки и даже пробу кулака в боях без правил подтверждали его уверенность многочисленными победами. Да и как не быть уверенным в собственных силах, когда за спиной столько лет занятий с сенсейчем. То там, то сям. Школы с жизнью, можно сказать, уклончиво ответил он. «Техничная школы у твоей жизни», – заметил Александр. «Впрочем, ладно, не хочешь – не говори». Алекс облегченно вздохнул и перевел тему. «Вы говорили, что мой отец тоже занимался каратэ?» «Конечно. Если задуматься, он ты и втянул меня во все это, в институтские года. А потом неожиданно бросил тренировки. Давно это было, лет двадцать пять назад». «Надо же!» – протянул Алекс. Хотя чего здесь такого уж удивительного? Сколько отцу тогда было-то? Столько же, сколько сейчас Алексу? В таком возрасте будущий психолог вряд ли был таким же пацифистом, как сейчас. И каким он был в те времена? Конечно, тебе будет трудно поверить, но этот добродушный усатый толстячок в молодости задавал всем жару. Верится с трудом, согласился Алекс. Они некоторое время сидели молча, слушая шум закипающего чайника. Алекс чувствовал. Учитель каратэ хочет о чем-то его спросить, но не мог понять о чем. Все еще надеется получить ответ на предыдущий вопрос, где тренируется Алекс? Это бесполезно, он все равно ничего не расскажет. Тем временем закипел чайник. Александр не стал издеваться над гостем питьем из мелких декоративных чашечек, а достал из стоящего рядом шкафа по две русских больших кружки. Так что же мы будем с тобой делать? Не знаю, как вы, а я попью чай и поеду домой. Алекс намеренно сделал вид, будто не понял вопроса, ожидая, что же именно предложит Александр. И, конечно, ты хочешь, чтобы все произошедшее осталось между нами, усмехнулся учитель каратэ. Именно. Хорошо, неожиданно для Алекса согласился учитель. Только Витя ведь привел тебя в секцию, и значит, ты должен здесь заниматься. Вообще-то Сенсейч не запрещал своим ученикам заниматься в других секциях. Наоборот, это даже поощрялось. Он говорил, что только практика и работа в разных стилях поможет им выработать свой собственный, наиболее оптимальный стиль ведения боя. Собственно, он и не учил ребят какому-то особому единоборству, а скорее общим принципам – физиологии, психологии и тактики «Спасибо, конечно, но я вынужден отказаться», – после долгой паузы произнес Алекс и встал из-за стола. Он сам не мог точно сформулировать свое ощущение, но заниматься в этой школе ему не хотелось. Александр внимательно посмотрел ему в глаза. «Все-таки у тебя уже есть учитель». «Можете считать так», – не стал спорить Алекс. «Что ж, дело твое», – пожал плечами мужчина и протянул ему руку приятно было познакомиться и мне почти не кривя душой ответил алекс всего доброго он уже выходил из зала когда за спиной прозвучал голос александра эх да еще один вопрос ты и не участвуешь в рейтинге в каком таком рейтинге обернувшись озадаченно переспросил алекс нет неважно до встречи На обратном пути Алекс долго размышлял над странным вопросом. К сожалению, ничего путного в голову не приходило. Он никогда не слышал ни о каком рейтинге. Кроме того, мысленный анализ неудачного боя с Александром привел к неутешительным выводам. Уровень подготовки этого здоровяка был очень высок. Возможно, только возможно, он даже мог бы посоревноваться с Сенсейчем. селен посмотрел на часы, и все отвлеченные мысли как ветром сдуло. «Мне же еще нужно успеть заехать домой перед выступлением драконов в ночном клубе»,